Навстречу идёт мужик, ведёт в поводу жеребчика Бурова да Косматова. Купил Илья того же жеребчика, что мужик запросил, то и дал. Назвал Илья жеребчика Бурушкой-Косматушкой, привёл домой, стал комить пшеном Белояровым, поить ключевой водой, по ночам в саду поваживать, на заре купать в утренней неросе Прошло... Поры времени три месяца стал Бурушка-косматушка конем на диво. Оседлал его Илья Муромец. Стал просить у батюшки с матушкой благословение Ай же вы, батюшка и матушка, дайте мне свою благословенница, я поеду в стольный Киевград послужить князю Владимиру, постоять за святую Русь. Отвечает батюшка, дам я тебе, Илья, благословение на добрые дела» а на худые моего благословения нет. А матушка говорит, — Ай же ты, чадо милая, наградил тебя Господь силой великою, тогда и зарок не кровить своей сабли понапрасну. Простился Илья Муромец с родителями, хлестнул бурушку-косматушку и отправился в путь-дорогу. Илья Муромец и Соловей-разбойник Первым подвигом Ильи Муромца после того, как он покинул родное село, была победа над Соловьем-разбойником. Эта былина считается наиболее древней в цикле, в ее основе лежат мифологические мотивы борьбы героя с чудовищем. О том, кто такой Соловей-разбойник, высказывались разные предположения. Исследователи XIX века полагали, что Соловей-разбойник олицетворял силы природы в частности, разрушительную силу ветра. Позже были обнаружены некоторые исторические аналогии. Так Рыбаков считает, что в былине о Соловье отразилась борьба за образование единого государства, которую киевские князья вели с лесными славянскими племенами, желавшими сохранить свою обособленность. Рыбаков пишет, «Сквозь мифологический налет в облике Соловья» Мы можем разглядеть не столько придорожного грабителя, сколько представителя тех костных сил рода племенного строя, которые были чужды государственности, боролись за свою обособленность, противодействовали дорогам прямоезжим через их лесные земли, которые теперь особенно понадобились для связи юга с землями вятичей и кривичей. Со временем образ соловья-разбойника вобрал в себя черты врага-захватчика. В некоторых вариантах были, но он назвал по отчеству Ахматович или Рахматович. Возможно, это воспоминание о татарском хане Ахмате, совершившем в XIV веке набег на Москву. Имя Соловей в применении к злобному чудовищу кажется довольно странным. Возможно, это слово имело в древности еще какое-то, пока не выясненное значение. Но не исключено, что оно употреблено и в прямом смысле, отражая способность соловья-разбойника громко свистеть. В словаре далее приводится пословица «Соловей птичка невеличка, а заголосит лес валит». Скачет бурушка, словно сокол летит, с горы на гору перескакивает, широкие реки перемахивает, хвост его по полям расстилается. Подъезжает Илья,